Глава вторая «Вот ведь эти папироски!» — заговорил, наконец, Порфирий Петрович, кончив закуривать и отдохнувшись. «Вред! Чистый вред! Отстать не могу! Кашлюс, першить начало! И одышка! И я, знаете, трусливс! Поехал на медник к доктору! Каждого больного минимум по полчаса осматривает! Так даже рассмеялся на меня, глядя!»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 «Да что вы теперь-то все так говорите?» — пробормотал наконец Раскольников, даже не осмыслив хорошенько вопроса. «А чем он говорит?» — терялся он про себя. «Неужели в самом деле за невинного меня принимает?» «Что так говорю? Я объясниться пришелся, так сказать. Долгом святым почитаю».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 «Все это, и слухи, и случайности совпало у меня тогда в одну мысль, признаюсь откровенно, потому что если уже признаваться, так во всем. Это я первый на вас тогда и напал. Эти там положим старухи на отметки на вещах и прочее, и прочее. Все это вздорс. Таких штук сотню можно начесть».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 Он боялся поверить и не верил. В двусмысленных словах еще он жадно искал и ловил чего-нибудь более точного и окончательного. «Господин Таразумихин!» — вскричал Порфирий Петрович, точно обрадовавшись вопросу все молчавшего Раскольникова. «Хе-хе-хе! Да, господина Разумихина, так и надо было прочь отвести. Двоим, Люба, третий несуся!»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 «На иные-то пункты весьма складно мне отвечал. Очевидно, нужное сведения получил. Ловко подготовился. Ну, а по другим пунктам просто как в лужу. Ничегошеньки не знает, не ведает, да и сам не подозревает, что не ведает. Нет, батюшка Родион Романович, тут не Миколка. Тут дело фантастическое».